И еще, Иоганн, не забудьте передать сообщение в Париж, в Интерпол, отдел по борьбе с наркоманией. Перекупщики убиты, мы опять не успели. Открытым текстом, господин комиссар, хоть телеграммой, этим уже ничего не страшно. Для них все позади. Поищите внимательнее, может быть, что-нибудь найдете среди одежды. Проверьте их каюты. Я не думаю что вы найдете следы, но все-таки поищите. Вдруг попадется хоть какая-нибудь зацепка. Сообщение генерального координатора зоны генеральному комиссару авиатского отдела. Ньюген переводил крупные суммы на покупку кораблей и яхт в Голландию, Бельгию, Италию, США, Францию. Купленные суда переправлялись в Джакарту, а оттуда в Балиапапан на остров Калимантан. Вероятно, лабораторий Триады находится в этом районе. Часть судов затем бесследно исчезла. Две яхты были задержаны у берегов Калифорнии и Тайваня с грузом героина на борту. Проверка подтвердила, все счета оплачивались отделениями Ньюгенфенда. Установлены подробности гибели третьего члена группы Фогельвейда, Джона Моррисона. Он стал жертвой случайного нападения. просим затребовать через правительство Индонезии тело Моррисона для его захоронения на родине. М-17. Джакарта, день 17. Прошло около часа, но Мигель еще ничего не придумал. В камеру уже падали первые лучи предутренней зари. Варианты, которые он выбирал, были слишком рискованными и нереальными. И после долгих раздумий он отбрасывал их один за другим. Но вот, наконец, он встал и, потрогав запекшуюся на груди кровь, мучительно улыбнулся. Что-то уже прояснялось. Мигель понимал, второго шанса у него не будет. Все должно получиться с первого раза. Он оторвал несколько полос от рубашки и перевязал грудь. Затем застегнул оставшиеся полосы на все пуговицы и надел пиджак. Движения причиняли боль, и он глухо застонал, сел на кровать и осмотрел свой костюм. Хорошо, хоть следов крови на нем нет. Пиджак скрыл все изъяны его рубашки, и общий вид был довольно сносен. Может быть, его дерзкий план и удастся? Гонсалес пристал и, сделав мучительное усилия наклонился к трупу глухонемола. Человек лежал, широко раскрыв глаза и разбросав обе руки в стороны. Мигель подтянул тело к окну так, чтобы на него падал свет. Приподнявшись, он с сожалением посмотрел на убитого. Гонсалес отлично сознавал, что убил этого человека, лишь защищая собственную жизнь. Но в душе его шевелилась жалость к этому заблудшему. Он забарабанил по двери. Послышались шум шагов и недовольный голос надзирателя. заскрипели засовы. Едва открылась дверь, как полицейский, увидев тело, бессознательно сделал шаг вперед. Сильный удар, и он, как подрубленный, валится на пол. Мигель, испуганно прильнув к его груди. Слава богу, дышит, а то можно и переборщить. Теперь быстро осмотрим его карманы. Так, пистолет ему не нужен, записная книжка. Пошла к черту. Ага, вот ключи от соседних камер. Он торопливо вытащил связку ключей и, оставив дверь Настеж открытой, выскользнул в коридор. В дальнем конце коридора послышались шаги. Видимо, другой надзиратель. Гонсалес, осторожно прижимаясь к стене и, стараясь не выдать себя ничем, сделал несколько шагов. Вот и соседняя камера, пустая. Он предварительно посмотрел в глазок. Точно. Тихо, стараясь не шуметь, он отпер дверь. Засовы негромко звяхнули. Хорошо. Теперь в камеру. Быстрее. Дверь захлопнулась. Расчет меделя был дерзок до безумия. Никогда нигде бежавший из камеры заключенный не искал убежища в соседней камере. Никто в здравом уме не станет нападать на надзирателя, убивать заключенного для того, чтобы запереться в соседней камере. Это так нелогично, так нелепо и глупо, что в такое никто не поверит. План Гонсальса был основан именно на этой глупости. В сочетании с дерзостью она должна была привести к успеху задуманного дела. Прошло десять минут. Все тихо.